ПИППИ идет В ШКОЛУ Томми и Анника, разумеется, ходили в школу. Каждый день в восемь часов утра они, взявшись за руки, пускались в путь с учебниками под мышкой. В это время Пиппи большей частью чистила свою лошадь или надевала на господина Нильсона его маленький костюмчик. Или же занималась утренней гимнастикой, которая заключалась в том, что она, вытянувшись в струнку, вставала на пол и прыгала ровно 43 раза на одном месте. После этого она обычно садилась на кухонный стол и в тишине и покое выпивала большую чашку кофе и съедала бутерброд с сыром. А Томми с Санникой по пути в школу с тоской смотрели на виллу вверх тормашками. Гораздо охотнее они шли бы туда играть с Пиппи. Но если бы Пиппи, по крайней мере, ходила в школу, все было бы, наверное, несколько иначе. «Подумать только, как нам было бы весело, если бы мы все вместе возвращались из школы», — сказал Томми. «Да, но для этого надо было бы и ходить туда вместе», – поправила брата Анника. Чем больше они об этом думали, тем печальнее им становилось от того, что Пиппи не ходит в школу. В конце концов, они решили попытаться уговорить Пиппи пойти в школу. «Ты даже представить себе не можешь, какая добрая наша Фрекин! схитрил однажды Томми, «когда, хорошенько выучив уроки, он и Анника пришли после полудня на виллу вверх тормашками». «Если бы ты знала, как весело в школе», — уверяла подругу Анника. «Я бы просто рехнулась, если бы мне не позволили туда ходить». Сидя на скамеечке, Пиппи мыла ноги в лоханке. Ничего не ответив, она только повертела немного пальцами ног, так что вода брызнула во все стороны. «И там вовсе не надо быть очень долго», — продолжал Томми. «Только до двух часов». «Ага, зато потом у тебя и рождественские, и пасхальные, и летние каникулы», — добавила Анника. Пиппи задумчиво кусала большой палец ноги, по-прежнему не говоря ни слова. Внезапно она решительно выплеснула всю воду из лоханки на пол кухни так, что у господина Нильсона, сидевшего немного поодаль и игравшего с зеркальцем, совершенно промокли брючки. «Это несправедливо», — заявила Пиппи, «совершенно не обращая внимания на господина Нильсона, павшего в страшное отчаяние из-за промокших насквозь брючек. Это абсолютно несправедливо». «Я этого не потерплю». «Чего не потерпишь?» – поинтересовался Томми. «Через четыре месяца Рождество, и у вас будут каникулы. А что будет у меня?» Голос Пиппи звучал печально. «Никаких рождественских каникул. Никаких даже самых коротких рождественских каникул», – жалобно сказала она. «С этим надо кончать. С завтрашнего дня я начинаю ходить в школу». Томми и Анника захлопали от восторга. «Ура! Тогда мы ждем тебя у наших ворот в восемь часов утра». «Ну уж нет», — возразила Пиппи. «Идти в школу так рано я не могу. И вообще я, пожалуй, поеду в школу верхом». Сказано, сделано. Ровно в 10 часов утра на другой день Пиппи спустила свою лошадь вниз с веранды, а через час все жители маленького городка бросились к окнам, чтобы взглянуть на лошадь, которая скакала бешеным галопом. Мало сказать, скакала. На самом деле лошадь неслась во весь опор. Хотя лошадь была тут совершенно ни при чем». Дело в том, что Пиппи просто-напросто спешила в школу. Ужасающим, бешеным галопом ворвалась она на школьный двор. На всем скаку соскочила с лошади и привязала ее к дереву. Затем, войдя в школу, она с таким страшным грохотом отворила дверь в класс, что Томми и Анника, а также их славные школьные товарищи, буквально подскочили с испугу на скамейках. «Привет, приветик!» – заорала Пиппи, махая своей огромной шляпой. «Успела я к помножению». Томми и Анника рассказали своей Фрёкин, что в класс придет новая девочка, которую зовут Пиппи длинный чулок. А Фрекин тоже слыхала разговоры о Пиппи в маленьком городе. И поскольку это была очень добрая и очень славная Фрекин, она решила сделать все, чтобы Пиппи понравилась в школе. Пиппи, не дожидаясь, пока ее пригласят, бросилась на свободную скамейку. Но Фрекин не обратила внимания на бесцеремонность новенькой и только очень ласково сказала. «Добро пожаловать в школу, маленькая Пиппи. Надеюсь, тебе здесь понравится, и ты многому научишься». «Ага, а я надеюсь, что у меня будут рождественские каникулы», заявила Пиппи. «Поэтому я и пришла сюда. Справедливость прежде всего». «Если ты сначала скажешь мне твое полное имя», — попросила Фрёкин, «я запишу тебя в школу». «Меня зовут Пиппилотта Руль Рульгардина Крусмюнта Эфраимс Доктор Длинный Чулок». Я дочь капитана Ефраима Длинный Чулок, который раньше был Грозой Морей, а теперь Негритянский Король. Собственно говоря, Пиппи — это мое уменьшительное имя, так как папа считал, что имя Пиппи произносится очень долго. Вот как, — сказала Фрекин, ну тогда мы тоже будем называть тебя Пиппи. Ну а что, если мы сейчас чуточку проверим твои знания, — продолжала она. Ты ведь большая девочка и кое-что уже верно знаешь. Может, мы начнем с арифметики? Ну, Пиппи... «Ты можешь мне сказать, сколько будет семь плюс пять?» Пиппи, удивленно и недовольно, взглянула на нее, а потом сказала, «Нет уж, если ты сама этого не знаешь, не думай, что я собираюсь тебе подсказывать». Все дети в ужасе смотрели на Пиппи. А Фрекин объяснила ей, что так отвечать в школе нельзя. «Нельзя говорить, Фрекин ты, надо обращаться к ней, Фрекин. «Простите, пожалуйста, с раскаянием», — сказала Пиппи, «я этого не знала, больше я не буду так говорить». Хочу надеяться, что нет, согласилась Фрекин. Тогда я тебе подскажу, что 7 плюс 5 будет 12. Надо же, удивилась Пиппи. Ведь ты сама это знаешь. Чего же ты меня тогда спрашиваешь? Ой, какая же я дуреха. Ведь я снова сказала тебе ты. Простите, извинилась она и сильно дернула себя саму за ухо. Фрекин решила сделать вид, будто ничего не случилось. Она продолжала. Ну, Пиппи, как по-твоему? Сколько будет 8 плюс 4? Примерно 67, решила Пиппи. Конечно нет, сказала Фрюкин. 8 плюс 4 будет 12. Э, нет, моя милая старушенция, так дело не пойдет, сказала Пиппи. Ты сама совсем недавно сказала, что 7 плюс 5 будет 12? Какой ни наесть, а порядок должен же быть даже в школе. И вообще, если ты в таком телячьем восторге от всех этих глупостей, почему не засадишь саму себя в угол и не посчитаешь? Почему ты не оставишь нас в покое, чтобы мы могли поиграть в пятнашки? «Нет, ну надо же, теперь я снова говорю ты». «Но не можете ли вы простить меня только в этот последний раз?» «А я уж попытаюсь получше удержать это в памяти». Фрёкин сказала, что она так и сделает. Но она решила, что нет смысла даже пытаться просить Пиппи еще что-нибудь сосчитать. Вместо нее она стала спрашивать других детей. «Томми», — сказала она, — «ты можешь ответить мне на такой вопрос? Если у Лизы семь яблок, а у Акселя девять, сколько яблок у них вместе?» Да — Да-да, скажи ты, Томми, — вмешалась Пиппи. — И заодно можешь ответить мне на такой вопрос. Если у Лизы заболел живот, а у Акселя еще сильнее заболел живот, кто в этом виноват и где они свиснули яблоки? Фрекин попыталась сделать вид, будто она ничего не слышала, и обратилась к Аннике. — Ну, Анника, вот тебе пример. Густав был на экскурсии со своими школьными товарищами. У него была одна крона, а когда он вернулся домой, у него осталось семь эры — «Сколько денег он истратил?» «Это еще зачем?» – воскликнула Пиппи. «А я вот хочу знать, почему он так транжирил деньги, и купил ли он на них лимонаду, и вымыл ли он хорошенько уши перед тем, как уйти из дому». Фрекин решила прекратить занятие арифметикой. Она подумала, что, быть может, Пиппи больше понравится чтение. Поэтому она вытащила маленькую красивую картинку, на которой был нарисован ёж. Перед мордочкой ежа была написана буква «ё», «Ну, Пиппи, сейчас ты увидишь что-то забавное», – быстро сказала она. «Ты видишь, здесь ёжика, а эта буковка перед ёжиком читается ё». «Вот уж никогда бы не подумала», – заявила Пиппи. «Мне кажется, что буква ё – какая-то закорючка с запятой внизу и с двумя капельками мушиного дерьма наверху. Но мне хотелось бы знать, что общего может быть у ежа с мушиным дерьмом». фрекин достала следующую картинку – на которой была изображена змея, и объяснила Пиппе, что буква перед ней называется «З». «Кстати, о змеях», — сказала Пиппе. «Я никогда не забуду гигантского змея, с которым однажды билась в Индии. Верьте, не верьте, это был такой кошмарный змей, 14 метров длиной и злющий, как шмель. И каждый день он сжирал 5 штук индийцев, а на десерт двух маленьких детей. А один раз он приполз ко мне и хотел съесть на десерт меня, уже обвился вокруг меня, крах. Но смеется тот, кто смеется последним, сказала я, и как дам ему по башке, бум, и тут он как зашипит, уй и тут я как дам ему еще раз, бум, и он тут же издох. сдох. Вот как, стало быть, это буква «З»? Ну, просто удивительно. Пиппе необходимо было немного перевести дух, а учительница, которая уже подумывала, что Пиппи скандальный и трудный ребенок, Предложила, чтобы весь класс вместо чтения занялся рисованием. «Наверняка Пиппи тоже будет спокойно сидеть и рисовать», — подумала Фрёкин. И вынув бумагу и карандаши, она раздала их детям. «Рисуйте, что хотите», — сказала она, и, сев возле кафедры, начала проверять тетради. Через некоторое время она подняла глаза, чтобы посмотреть, как дети рисуют. Но все сидели за партами и смотрели на Пиппи, лежавшую на полу и рисовавшую в свое удовольствие». «Но Пиппи нетерпеливо спросила учительница, почему ты не рисуешь на бумаге?» «А я ее изрисовала уже всю давным-давно, да и лошади моей никак не поместиться на этой маленькой бумажонке», — ответила Пиппи. «Сейчас как раз я рисую переднюю ногу лошади, но когда доберусь до хвоста, мне верно придется выйти в коридор». Некоторое время Фрекин напряженно размышляла. «А что, если нам вместо рисования спеть небольшую песенку?» — предложила она. Все дети поднялись и встали за партами, все кроме Пиппи, по-прежнему лежавшей на полу. «Пойте вы, а я немножко отдохну». Слишком много учёности вредно. Самый здоровенный Громила от этого заболеет. Но тут терпение Фрекин окончательно лопнуло. Она велела детям выйти на школьный двор, потому что она хочет поговорить с Пиппи наедине. Когда Фрекин и Пиппи остались одни, Пиппи поднялась с пола, подошла к кафедре и сказала, «Знаешь, что я думаю, Фрекин? «Чертовски весело было прийти сюда и посмотреть, как тут у вас. Но не думаю, чтоб я очень рвалась снова ходить в эту школу. А с рождественскими каникулами я как-нибудь разберусь. Слишком уж много тут всяких яблок и ежей и змеев и всякой всячины. У меня просто голова пошла кругом. Надеюсь, Фрёкин, ты не очень-то из-за этого огорчишься». Но тут Фрекин сказала, «Она, конечно, огорчилась, а больше всего из-за того, что Пиппи не хочет даже попытаться вести себя как следует» и что ни одной девочки, которая ведет себя так, как Пиппи, не разрешают ходить в школу, даже если она очень этого захочет. «Разве я плохо себя вела?» — страшно удивилась Пиппи. «Вот тебе и раз!» «Я и сама этого не знала», — с горестным видом сказала она. «Ни у кого на свете не бывает такого горестного вида, как у Пиппи, когда она огорчена». Она молча постояла, а спустя некоторое время дрожащим голосом сказала. «Понимаешь, Фрёкин, «Когда у тебя мама ангел, а папа негритянский король, а ты плавала по морям всю свою жизнь, то откуда же тебе знать, как вести себя в школе среди всех этих яблок и ежей?» Тогда Фрекин сказала, что она это понимает и больше не огорчается из-за Пиппи. И что Пиппи, пожалуй, сможет вернуться обратно в школу, когда станет немного старше. И тогда Пиппи, вся сияя от радости, сказала, «Мне кажется, ты чертовски добрая, Фрекин, а это тебе в подарок от меня». Пиппи вытащила из кармана маленький изящный золотой колокольчик и поставила его на кафедру. Фрекин сказала, что не может принять от Пиппи такую дорогую вещь, но Пиппи возразила, «Ты должна его принять, а не то я снова приду сюда завтра, Веселенький будет спектакль». Затем Пиппи вылетела на школьный двор и прыгнула на лошадь. Все дети столпились вокруг нее, чтобы погладить лошадь и увидеть, как Пиппи отправляется в путь». «К счастью, я знаю, какие бывают школы в Аргентине с чувством собственного превосходства», сказала Пиппи и посмотрела на детей сверху вниз. «Вот бы вам туда. Пасхальные каникулы начинаются там через три дня после окончания рождественских, а когда кончаются пасхальные, остается всего три дня до летних. Летние каникулы кончаются 1 ноября, а потом, ясное дело, остается всего ничего до 11 ноября, когда снова начинаются рождественские каникулы». Но приходится с этим мириться, потому что, во всяком случае, никаких уроков все равно не задают. В Аргентине вообще строжайше запрещено учить уроки. Иногда случается, что какой-нибудь аргентинский ребенок прокрадывается тайком в шкаф и, сидя там, учит уроки. Но горе ему, если мама ребенка его там засечет. Арифметики у них в школах вообще нет. А если найдется какой-нибудь ребенок, который знает, сколько будет 7 плюс 5, то ему приходится целый день с позором стоять в углу – если он такой дурак, что проговорится об этом Фрёкин. Чтение у них в школе только по пятницам, да и то лишь если найдутся какие-нибудь книги, которые можно читать, но таких никогда не бывает. «Да, но чем же они тогда занимаются в школе?» – удивился какой-то малыш. «Едят карамельки», – авторитетно заявила Пиппи. «От ближайшей карамельной фабрики проходит труба прямо в школьный двор. И оттуда целые дни так и выскакивают целые водопады карамелек, так что дети с трудом успевают их съесть». «Да, но что же тогда делает учительница?» – поинтересовалась одна из девочек. «Дурочка ты! Она снимает детям фантики с карамелек», – сказала Пиппи. «Уж не думаешь ли ты, что они сами это делают? Очень редко. А сами они не ходят в школу больше одного раза. Они посылают вместо себя своего брата». Пиппи взмахнула своей огромной шляпой. «Привет, детеныши!» – радостно воскликнула она. «Больше вы меня не увидите!» «Но не забывайте никогда, сколько яблок у Акселя, а не то с вами случится беда. Привет, ха-ха-ха!» Звонко смеясь, Пиппи выехала из ворот так быстро, что мелкие камешки полетели у лошади из-под копыт, а стекла в окнах школы задребезжали.